Курская битва. 5 июля 1943 года немецкие войска перешли в решительное наступление на Курской бюге сходящимся направлениям с севера и юга с целью окружить находящиеся под кустом советские войска. Группы тяжёлых танков, находясь вне досягаемости советской артиллерии, вели ураганный огонь по советским окопам. Под их мощным огневым прикрытием атаковали средние и лёгкие танки, за которыми следовала пехота. Самолёты с чёрными крестами на крыльях непрерывно бомбили обороняющихся.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 Всё это медленно пожирает наши дальней дивизии. Акция Цитадель не остаётся безуспешной. Тем временем на южном крыле Курской дуги 6-я гвардейская и 1-я танковая армии вели упорные бои срвавшимися к населённому пункту Обаянь немецкими моторизированными соединениями Великая Германия, Рейх, мёртвая голова и Адольф Гитлер.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 Тем не менее батальон смело вступил в бой с семью десятью танками противника. Действуя из засад, герои подпускали танки на дистанцию прямого выстрела и били по их наиболее уязвимым местам. Горячая обстановка сложилась и в полосе шестого танкового корпуса, которым командовал Гетман. К полудню, когда я добрался до командного пункта, на этом участке был самый напряженный момент боя. Казалось, наступило солнечное затмение».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 В шестнадцать часов мне доложили, что противник потерял семьдесят четыре машины. Остальные свернули на северо-восток по дороге, соединявшей Бутово и Дубраву. Едва забрежил рассвет, как противник снова предпринял попытку прорваться на обаяне. Позвонивший мне командир третьего механизированного корпуса Кривошейн не скрывал тревоги. «Что-то невероятное, товарищ командующий!»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 Маршал Родмистеров, командовавший в том легендарном сражении с советскими танками, впоследствии вспоминал: "Встречью двигались две громадные танковые колонны. Поднявшееся на востоке солнце ослепило глаза немецких танкистов и ярко осветило контуры фашистских танков". Через несколько минут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 Отдельных выстрелов не было слышно. Все слилось в единый грозный гул. Напряжение сражения нарастало с потрясающей яростью и силой. Из-за огня, дыма и пыли становилось все труднее разобрать, где свои и где чужие. Что там происходит, можно было определить по улавливаемым радиостанциям и приказаниям командиров наших и немецких частей. Вперед! Орлов! Орлов! Заходи в слон! Скаченко, прорывайся в тыл! Действуй как я берё. Доносились из луни ядрёные выражения, не публикуемые ни в русских, ни в немецких словарях. Танки кружились словно подхваченные гигантским водоворотом. 34-ки, маневрируя и заворачиваясь, расстреливали тигров и пантер, но и сами, попадая под прямые выстрелы тяжёлых вражеских танков и самоходных орудий, замирали, горели, гибли. Нас из великусть спада было. Поднимут на руки каркас, и завыбаженны хородии, после не будь поработают нас. После 3 дней непрерывных танковых боёв под Прохоровкой обе стороны понесли тяжёлые потери, но так и не смогли переломить ход сражения в свою пользу.